Глава 4 Вторая игра и первые проблемы. В энкаунтере, как и в творчестве, важно вдохновение. Иногда игра как не задастся с самого начала, так хоть об стенку убейся, но ничего не получится. Штаб тупит, менты останавливают. На локе полчаса кружишь около кода, и не видишь его. И тогда ни у кого нет ни сил, ни настроения а доигрывать приходится чисто на волевых. А иногда, вот как сегодня, будто все было за нас. Наши штабные разгадывали локации буквально с первых минут. На точке мы оказывались почти мгновенно, спасибо нашему телепорту. А в поле искали и думали слаженно, как никогда. Пока ехали в машине, с восторгом смотрели на статистику. Мы опережали даблов на хороших таких 15 минут. Остальные команды находились еще дальше. Отставали минимум минут на 40. Штабных бонусов в этот раз не имелось, так что ничто не должно было испортить наш триумф. Предпоследний уровень встретил нас с заброшенным домиком, причем довольно свежим. Использовалась эта локация явно в первый раз. На месте обещали реквизит, и кот из одного слова. «Агенты, что ли?» уточнил Ромка. «Про агентов ничего не сказано». Пожала я плечами. Агентами в игре называли помощников-организаторов, которые находились на локации, если для прохождения уровня надо было что-то сделать. Вот лично мой опыт агентских уровней. На играх я обезвреживала бомбу, решала судоку на скорость, Смешивала химические реактивы, стреляла из лука, да всего и не упомнишь. Обычно агентов ставили там, где предполагался реквизит, чтобы его не растащили. Так что Ромкин вопрос был вполне закономерен, но... Никого нет. Локи огляделся в доме. Тот был почти пустым, только на стенах виднелись остатки веселеньких обоев. Реквизитом оказались фрагменты картины разбросанные по комнатам. Их требовалось сложить наподобие пазла. Мы отнесли добычу в прихожую, где было посветлее, и устроились на полу. О, вот, получилось! Ромка сдвинул на место последний фрагмент. И тут на пороге бесшумно возникла великолепная четверка: Дарк, Потапчик, Сарай и Ярик. Как они умудрились так тихо подобраться для меня, осталось загадкой. Судя по напряженным лицам даблов, сегодняшняя игра не казалась им такой же веселой, как нам. Увидев их, Ромка тут же упал на собранную картинку, максимально прикрыв ее собой. Еще не хватало дарить соперникам практически сделанную работу. «Сейчас мы проходим уровень», – спокойно сказала я. «Подождите на улице, мы вас пока сюда не пустим». «Девочка», – ухмыльнулся Дарк, – «тебе напомнить правила?» «Пункт 3, дробь 2. Запрещается создание умышленных препятствий другим командам с целью задержать выполнение ими заданий. Карается строго, вплоть до вечного бана». «Куся, Кэп прав», – подтвердил Потапчик, пытаясь сохранить доброжелательный и даже шутливый тон. «Пустите нас на уровень. Ребята, мы уже доделываем задание. Дайте нам пару минут. Попробовала я договориться. Но вы будто сами не понимаете. Почему я должна подарить вам 20 минут нашего убитого на поиске времени и почти готовую логику решения? Это как минимум странно. Мы приехали проходить уровень. В голосе Дарка зазвенел металл. И все команды на этом уровне находятся в равных условиях. Мы не виноваты, что вы тоже сейчас здесь. Поэтому встречный вопрос. Почему мы должны дарить вам свое время? Даже две минуты? Дарк, попробуй хоть раз включить мозг. Не выдержала я. Это же уровень с реквизитом, а их всегда проходят по очереди. Кто первый приехал, того и тапки. Был бы тут агент, но тут нет агента. Жестко перебил меня Дарк. Поэтому у нас абсолютно такое же право проходить уровень, как и у вас. Пустите по-хорошему. Я подскочила к дверному проему и уперлась в него руками и ногами. Только через мой труп, заявила я. Надеюсь, что Ромы и слоки не станут стревать в спор, а пока я отвлекаю соперников, по-тихому решат задания и снова разбросаю части реквизита по комнатам. Ты серьезно? прищурился Дарк а потом сунул свой фонарик за пояс и медленно, угрожающе, придвинулся ко мне. Я судорожно сглотнула, боясь поднять глаза и посмотреть ему в лицо, поэтому уставилась на серебряную цепочку, обхватившую мощную шею и уходящую подворот черной футболки. Взгляд непроизвольно скользнул ниже, к потертой пряжке ремня, широко расставленным ногам и огромным берцам. Он стоял так близко, что я чувствовала, как он пахнет. Странно, остро, по-мужски. Неосознанно втянула ноздрями этот запах, неожиданно приятный и волнующий, и вдруг ощутила, как мои ладони отрываются от стены. А сама я взлетаю в воздух. Одним молниеносным движением Дарк забросил меня себе на плечо. От мгновенного испуга и растерянности я вскрикнула, а потом на какое-то время потеряла дар речи, только задыхалась в бессильной ярости. «Отпусти, козёл!» У меня, наконец, прорезался голос. Я орала и молотила кулаками по его каменной спине, с ужасом осознавая, в каком унизительном положении сейчас нахожусь. Даблы теперь без проблем любовались моей пятой точкой, а я ничего не могла сделать. Отвратительно. В такие моменты бесит быть девушкой. Ведь окажись на моем месте парень, его бы никто не хватал своими ручищами. Максимум по морде бы дали. Неравноправие во всей мать ее красе. Я в очередной раз трепыхнулась. Но Дарк держал меня крепко. От ощущения его тяжелых горячих рук на своих бедрах и от понимания, что моя задница находится сейчас прямо возле его физиономии, со стыда хотелось под землю провалиться. «Путь свободен, вперед, парни!» скомандовал Дарк. «Кэп, ты не перегибаешь?» Замялся Потапчик. «Бегом, я сказал!» Гаркнул тот в ответ. «Не так быстро!» Услышала я Ромкин голос. Он говорил негромко, размеренно, с отчетливыми паузами, а значит, был в ярости. Очень жаль, что на попе нет глаз, так что дальнейшие события я к моему огорчению не видела. Если я смотрела прямо, передо мной был унылый серый заборчик. А если вниз, то открывался вид на задницу Дарка. Чуть менее уныло, но все равно не так увлекательно, как та милая драка, которую затеяли мальчики. Хриплые маты, звуки ударов, падения, шипение, ромки, короткие тяжелые выдохи, снова мат. «Отпусти меня, придурок, они там сейчас поубивают друг друга!» Закричала я и начала вырываться с утроенной силой. Дарк молчал и не отпускал. У меня было чувство, что я сражаюсь с горой. «Так, хватит!» Вдруг раздался негромкий голос Локи. И все почему-то действительно замерли. «Ром, отпусти сарая!» Раздалось какое-то шевеление. Видимо, Ромка послушался. «Дарк, отпусти Кусю!» Ноль реакции. «Дарк!» Повысил голос Локи. Пара секунд, и я снова оказалась в вертикальном положении. Обошлась даже без злых взглядов в сторону этого ненормального. Просто быстро отбежала от него на безопасное расстояние. Вздохнув, оглядела поле боя. У Ромки была разбита губа. Сара неловко держался за бок. Потапчик ошарашенно матерился. А Локи стоял с безмятежным лицом и командовал всем этим парадом. Как же я его обожала. Никто не двигается с места. Предупредил он. Я звоню оргам. И мы все, как ни странно, послушались. Ник. Локи сразу обратился к главному организатору Домина по имени, даже не утруждая себя приветствием. Тут бардак на точке. Реквизит есть, а агентов авторы не оставили. Дамы и даблы. «Сцепились, конечно, как иначе. Да, пусть снимают уровень. И накрути хвост тестировщиком игры. Такой косяк не заметили. Спасибо. Ага, и тебе. Мы молчали. Если этот уровень снимут, он никак не повлияет на исход игры. Как будто его и не было. Обидно, конечно, что игра станет чуть короче. Да и с реквизитом опять же авторы заморочились. Но лучше так, чем драка и скандалы. Иногда я забывала, что Локи играет почти с самого открытия энкаунтера в нашем городе. И те, кто для нас грозные орги, для него просто бывшие друзья по команде. Наверное, отсюда-то бесконечное спокойствие, которое в нем есть. Он все это уже видел и не раз. И победы, и проигрыши, и вот такие стычки. «Уровень скоро автоматически закроется и откроется следующее задание», — сказал Локи. «Вика, отзвонись штабу. Они там уже с ума сходят, что мы трубки не берем. Ромка, бегом в машину. Соберитесь, еноты, нам еще этих». Короткий кивок в сторону даблов. «Победить надо». Я с ненавистью уставилась на Дарка. Вот же сволочь. Не мог минутку подождать. Обязательно надо было разборки устроить. А трогать меня ему тем более никто не разрешал. «Будь мы где-нибудь в Америке...» Я бы его вообще за такое засудить могла. Заметив, что Дарк тоже взглянул на меня, я, не удержавшись, показала ему средний палец и шепотом объяснила, куда ему следует идти. Потом подошла к Ромке и попыталась помочь ему вытереть кровь, но он зло оттолкнул меня и направился к машине. Я поплелась следом, краем глаза уловив, как Локи приблизился к Дарку и тихо посоветовал. А ты, Егор, держи себя в руках, понял? Тот нахмурился и кивнул. Надо же. А у этого монстра, оказывается, есть имя. Мне вдруг стало неловко, как будто я узнала про него что-то очень личное, интимное. Егор. Имя перекатывалось на языке, одновременно и грубое, и нежное, короткое, резкое, но при этом очень Домашняя. Странно, конечно, что я сейчас размышляла про имя Дарка. Как будто мне больше не о чем было подумать. Резко встряхнув головой, я постаралась выбросить оттуда идиотские мысли. Оставался последний уровень, и я была готова выгрызать победу зубами. Правда? Судя по недавней стычке, даблы тоже сдаваться не намерены. Финиш. Ох, скольких сотен нервных клеток нам стоила эта победа. Саша гнал так, что я боялась, что Субарик вот-вот взлетит. По локации мы бегали как ненормальные, а мозг уже трещал от бесконечного думанья. На последнем уровне мы практически толкались локтями с даблами. У авторов, видимо, к концу игры уже отказала фантазия, и они сделали тупо поиск. Так мы между собой называли уровни, где на локации разбросано много мелких кодов, и их все надо найти и вбить. Отвратительная идея для финишного задания. Ты устал, и тебя просто все бесит, особенно эти микрокоды в бесконечных, недостроенных гаражах. Мы нашли 9 из 10. Даблы, видимо, примерно так же. И поэтому мы вместе кружили по локации в поисках последнего запрятанного слова. Удача улыбнулась Локи. Он нашел его на какой-то железке, которая находилась почти у самого потолка. Но он не был бы таким опытным игроком, если бы как-то это показал. Наоборот. Сделал лицо кирпичом, ушёл в другую сторону и уже там тихо шепнул кот штабу. Штаб передал мне. А я вдруг сообразила, что можно сделать. Пока не уезжаем. Делаем вид, что не нашли. Быстро написала я в общий чатик, а потом пошла с озабоченным видом в сторону, где ковырялся Дарк. Посветила фонарем недалеко от него, присела возле обвалившейся стены и внезапно приглушенно ахнула. Торопливо отбежала и начала тыкать в телефон, отмечая краем глаза замершего Дарка, который как охотничья собака сделал стойку на мою подсадную утку. «Еноты, снимаемся!» – заорала я. «Ап!» и рванула прочь, пытаясь не ржать в голос, когда Дарк тут же подскочил к стене, где я была, и принялся осматривать каждый миллиметр. «Ищи, ищи! Фиг ты тут что найдешь? Небольшая подляночка за все сегодняшнее. Мелочь, как говорится, а приятно. А еще приятно первыми появиться на финише. Я обожала эти посиделки после игр, особенно летом. Ночь, плавно переходящая в рассвет, полянка в лесу или набережная, уютный запах дыма и жарящихся на гриле сосисок, батареи пивных бутылок, хлеб, кетчуп. Нет ничего вкуснее после того, как пол ночи лазал по всяким катакомбам. Еноты с победой! Завопили авторы сегодняшней игры, которые уже нас ждали. Спасибо! Ромка сиял, как начищенный пятак. Локи и Саша довольно улыбались. И только я, как положено капитану, была сурова. Авторы. Нахмурила я грозно брови. Я иду вас убивать. Какого хрена уровень с реквизитом был без агентов? Что за бред ставить тупо поиск последним уровнем? Что за косяк был в третьем задании? Сосисочку? Успокаивающе улыбнулся мне Вадик один из сегодняшних авторов. И потянул мне ее. Великолепную, дымящуюся, с поджаристой, лопнувшей корочкой, одуряющей пахнущую. Я так громко сглотнула слюну, что, наверное, слышали все жители окрестных домов. Выхватила у него из рук эту сосиску и вгрызлась в нее довольно урча. Усмехаясь, Вадик предложил мне хлеб и кетчуп. Игры он делал не первый раз и знал, что злых игроков надо сначала накормить, а еще лучше напоить. Тогда они станут добрее и уже не будут так возмущаться из-за косяков. Еще одна горячая сосиска, стакан ледяного пива. И я уже довольно жмурилась, как сытая кошка, и не имела ни малейшего желания ругаться. Завтра. все завтра. Через двадцать минут прибыли даблы. Почетное второе место. Ударка лицо было мрачнее тучи, но я устала его бояться. Не пошел бы он куда подальше, м? мы победили. Я стояла возле Ромки, иногда отхлебывая пиво из его стакана. И мне сейчас сам черт был не брат. Еще через какое-то время команды стали приезжать одна за другой. Офисный планктон, бельдяшки, алконавты, кошачий суп. Последними финишировала команда новеньких девочек. Секс и рок-н-ролл. Стало шумно. Все орали, хохотали, обнимались, ругались. Жарились все новые и новые порции сосисок. Кто-то заказал пиццу. Количество пустых пивных бутылок уже стало превышать количество полных. Рома как-то незаметно покинул мое общество. И сейчас стоял возле лисы Алисы. Фигуристой рыжей девушки из бельдяжек. Она была яркой, общительной, и наши парни к ней буквально примагничивались. Рома не стал исключением. Алиса громко рассказывала очередную историю, а мой друг внимал с открытым ртом. «Ребят, представляете, я позавчера вышла на новую работу. Так вот, директор будет у нас водителем на следующую игру, а два человека из офиса согласились присоединиться к штабу. Быстро ты! Засмеялись парни. А что я? Невинно захлопала глазками она. Оно само как-то получается. С тобой, Лиска, надо осторожнее! ухмыльнулся Ромка и слегка придвинулся к Алисе, как бы невзначай скользнув ладонью по ее крутому бедру. Заражаешь невинных людей инкаунтером. Эй! Это что сейчас было? Он с ней заигрывает, что ли? Пиво стало горьким и противным на вкус. Я безучастно присела на какой-то ящик и пригорюнилась. Ну да, я не была такой красоткой. У меня не имелось таких ног, сисик и шикарной задницы. Я играла в берцах и настоящем армейском камуфляже, в котором не было ничего сексуального. А Алиса в кроссовочках и расстегнутой типа военной рубашки, под которой виднелся черный короткий топ открывающий живот, и пусть играла я в сто раз лучше нее, но кого из парней сейчас это волновало? Правильно, никого. Стояли и пялились на нее, капая слюной себе на штаны. Упиваясь своими нерадостными мыслями, я и не заметила, как ко мне подошел Дарк собственной персоной. «Егор», — вдруг вспомнила я, — от этого имени у меня почему-то холодело внутри. Когда я смотрела на него сидя, он казался еще выше. Каким-то необъятным великаном с головой, уходящей в облака. Поздравить пришел. Приподняла я одну бровь. Один-один. Дарк снова наглым образом меня рассматривал. И это бесило. От чего то было понятно, что он сейчас говорит не о победах в играх, а о нашем личном счете. Я бы на твоем месте сдалась. Смело заявила я, тоже безо всякого стеснения рассматривая соперника. Алкоголь влиял на меня совершенно определенным образом. Я становилась наглой и беспардонной. Кажется, в первый раз я так внимательно изучала Дарка. Он был будто вырублен из цельного куска скалы. Высокий и крепкий. Массивные плечи распирали камуфляжную куртку. Крупная голова с резкими чертами лица. взъерошенные. Слегка волнистые светлые волосы, холодные серые глаза, узкие твердые губы. На викинга похож. Красивым я бы его не назвала, но он, безусловно, впечатлял. Я бы на твоем месте закрыл рот. Прищурился он. Знаешь, Дарк, широко улыбаясь, пропела я самым милым тоном, который смогла изобразить. Иди-ка ты нахуй. «Интересно, а кроме грязных слов ты еще на что-то способна?» Уголок губ приподнялся в презрительной улыбке. «Еще как!» — многозначительно проговорила я. И демонстративно облизнулась. «Вот только ты об этом никогда не узнаешь». Дарк издал короткий смешок и его посоветовал. «Не зарекайся». Я вторично послала капитана соперников по уже известному ему адресу и, яростно вскочив с места, направилась к группе хохочущих парней. Но не колись же мне идти, честное слово. Лучше уши группы обсуждать и байки послушать. Пацаны их травить гораздо. «Стрэнджер», — спросил сарай, когда я подошла к ребятам. «А бать твой на следующей неделе будет играть? Давно его не было видно». «Он возмущается, но я его уломаю», — пообещал Стрэнджер. Невысокий коренастый парень с веселым веснушчатым лицом. чего возмущается? Говорит, что я вообще оборзел. Вначале брал у него денег на бенз, потом стал брать его джип, потом его самого в качестве водителя его же джипа, потом начал заставлять искать коды, а теперь еще заставляю звать своих сослуживцев к нам в штаб. Все засмеялись. «Не, ну так-то, батя, у тебя огонь». Уважительно, сказал Потапчик. Куся вот точно знает. Правда, Кусь? Он подмигнул мне и заржал. Блин, да сколько можно об этом вспоминать. Мы тогда только начали играть. Своего штаба у нас практически не было. И мы перед игрой регулярно побирались на форуме. Ну, поштабьте кто-нибудь молодой перспективной команде. Ну, пожалуйста. И вот откликнулся какой-то игрок с ником Большой Дядя. Пообещал нам поштабить. Я, обрадовавшись, позвонила ему. «Добрый день, я Вика». «Добрый, я Сергей». А я как-то привыкла, что в «Энкаунтере» все примерно одного возраста и общаются на «ты». И сразу взяла быка за рога. «Мы же можем на «ты», ладно?» Э, ладно». С заминкой ответил мне мужской голос. «Отлично. Короче, Сереж, слушай». И вот так мы с ним провели всю игру. Штабе он, кстати, отлично. Без него мы бы ту схватку точно не вывезли. А я еще и кокетничать с ним по телефону успевала. Типа, Сереж, ну возьми этот бонус. Хотя бы ради меня, ну Сережа. А уже на финише, когда я спросила у ребят про классного игрока Серегу с ником Большой Дядя, мне подружный хохот объяснили, что вообще-то, Это Сергей Николаевич, директор охранного агентства и по совместительству папа-стренджера. Ужас! Я готова была тогда под землю провалиться. Да, собственно, не только тогда, а каждый раз, когда припоминают эту историю. Ну, ошиблась с кем не бывает. Сколько можно уже ржать надо мной? Настроение пропало окончательно, и сразу стало понятно, как невыносимо ноют ноги, как хочется в душ и спать. Сашка, наш водитель, давно уехал, так что я нашла Ромку и поставила перед фактом. Я домой. Ты едешь? Еду. Чуть подумав, ответил он. Вызывай такси. Игра номер два. Мультипульти. Топ-5. Первое место. Команды еноты. 20 очков. Второе место. Команда «Дабл-Ять». 15 очков. Третье место. Команда «Офисный планктон». 12 очков. Четвертое место. Команда «Кошачий суп». 10 очков. Пятое место. Команда «Бельдяшки». 8 очков. Актуальный счет. Команда «Дабл-Ять». 35 очков. Команда еноты – 35 очков. Команда бельдяшки – 20 очков. Команда офисный планктон – 20 очков. Команда алканавты – 10 очков. Команда кошачий суп – 10 очков.